Был третий аспект ситуации с Леводопой, о котором снова и снова упоминала мисс Д, особенно в своем замечательном дневнике, который она в то время вела и отрывки из которого мне показывала. Это было острое, почти непереносимое усугубление определенных чувств, которые преследовали ее во все время болезни и достигали апогея в последние дни приема леводопы и в период непосредственно после отмены лекарства. Это было смешанное чувство изумления, ярости и ужаса от того, что такое вообще могло с ней случиться, и чувство бессильной злобы от того, что она, мисс Д ничего не может с этим поделать. Я думаю, такие чувства преследуют всех больных, которые ощутили, что их сущность, чувство их «я» гротескно изменена болезнью или другими обстоятельствами, ибо они страдают от онтологического насилия, невероятно мощного и непостижимого посягательства на цитаделях самости. Но в процесс вовлекаются более глубокие и более угрожающие чувства – вещи, которые мертвые хваткой вцепились в нее под влиянием леводопа, особенно компульсии грызть и жевать, определенные насильственные аппетиты и страсти, а также определенные обсессивные идеи и образы. Жевательные грызущие компульсии вместе со скрипом и скрежетанием зубов, а также большим количеством других аномальных и аномально выполняемых оральных движений, могут быть непреодолимыми, обладать насильственным характером, приводят к повреждению десен, языка зубов и так далее. Кроме местных повреждений, такие компульсии, как и другие формы компульсивного почесывания, причинения себе боли, щекотаний и самовозбуждения, могут вызывать двоякую смесь удовольствия и боли. и таким образом формировать ядро более сложных гедонистических, альгологнических и садомазохистских извращений. Образуется порочный круг, подобный которому мы часто наблюдаем у больных с синдромом Жили турета. То же самое бывает у мучающих себя детей с синдромом Лёша Нихана. Она не могла их отбросить как чисто физические или совершенно чуждые ей ее истинному «я». Напротив, Эти проявления ощущались ей в каком-то смысле высвобождением или выплескиванием, или раскрытием, или признанием очень глубоких и древних составляющих ее существа, чудовищных порождений подсознания и немыслимых физиологических глубин, лежащих еще ниже подсознания, в каких-то доисторических и даже дочеловеческих пластах и ландшафтах, черты которых казались ей, с одной стороны, очень странными, но столь же таинственным образом знакомыми, как бывают знакомы нам некоторые причудливые сновидения. То, что мы наблюдали у мисс Д, нам приходилось наблюдать у других пациентов в еще более гротескной тяжелой форме. Это касалось многих наших больных с пост синдромом, начавших получать леводопу. То, что мы видели, походило на странный и ужасный органический рост, возникновение и прорыв наружу не просто обычных непроизвольных движений и возбуждения, но тиков и манеризма, причудливых движений и замечаний, отличавшихся нарастающей сложностью, капризностью и компульсивностью. Более того, все поведение, весь поведенческий репертуар носил крайне первобытный, примитивный, даже дочеловеческий характер. Много лет назад, во время вспышки эпидемии, Джелифи говорил о характерных для этих больных звуках зверинца, которые они издавали. И вот теперь, летом 1969 года, посетители госпиталя вновь услышали эти звуки. Звуки зверинца и диких джунглей. Звуки почти невероятного зверства. «Боже мой!» — восклицали они, испытывая невероятное потрясение, отражавшееся на их лицах. «Что это было?» «Вы держите здесь диких животных? Производите над ними опыты? Что у вас, зоопарк?» Доктор Пердон Мартин, посетивший нас в это время, сказал, что нашел эту сцену невероятной. «Я не видел ничего подобного со времен вспышки энцефалита». Что касается меня, то я вообще никогда не видел ничего подобного и с тех пор осознал, что только у таких больных, а также у пациентов с тяжелейшими проявлениями синдрома жиле турета можно видеть конвульсивные вспышки и прорывы такого поведения. Такое поведение, его, кстати, жутко наблюдать, разительно отличается от простой имитации, которую можно видеть у страдающих психозами людей и при регрессии к животному состоянию. То, что мы видели, являло нам истинные, настоящие предковые инстинкты и поведения, хранившиеся до поры в немыслимых филогенетических глубинах в недрах наших личностей. Существование таких следовых признаков не должно нас удивлять. Дарвин в своей знаменитой главе о возвращении к предкам и атовизме пишет А зародыш высшего животного, вероятно, является наиболее чудесным объектом природы. Но по учению о реверсии, зародыш еще более удивительный объект. Ибо мы принимаем на веру, что кроме видимых изменений, которые с ним происходят, он содержит в себе множество невидимых черт всех своих предков обоего пола, отделенных от него сотнями и даже тысячами поколений. И все эти признаки, подобно буквам, написанным на бумаге невидимыми чернилами, спят в полной готовности пробудиться, как только сложный механизм организма будет нарушен каким-либо известным или неизвестным заболеванием или событием. Среди таких условий или заболеваний, и, возможно, самым явным примером того, что мы надеемся увидеть, являются изменения у наших пациентов, страдающих постанцефалитическим синдромом. У них, как мы можем предположить, среди множества мельчайших возбуждающих повреждений в таламусе, гипоталамусе, обонятельном мозге и верхних отделах ствола головного мозга, должны быть еще и те, что приводят к стимуляции или растормаживанию этих латентных форм поведения, которые показывают нам неопровержимо, что человечество ведет свой род от предков, умерших миллиарды лет назад. Это другая форма пробуждения, но имеющая важное биологическое значение. Мисс Д не могла смотреть на эти внезапно открывшиеся ей составляющие ее существа как на нечто чуждое. Они обращались к ней соблазнительными голосами сирен, околдовывали, опутывали ее, повергали в трепет, ужасали, наполняли чувством вины и неизбежности наказания, овладевали ею с пожирающей яростной силой ночного кошмара. Связанным со всеми этими чувствами и реакциями было и ее отношение ко мне — Двусмысленной фигуре, которая предложила ей столь чудесное и одновременно столь ужасное по своему действию лекарство. Я был для нее заблудившимся врачом, двуликим Янусом, который прописал оживляющее, утверждающее лечение с одной стороны и ужасающее, разрушающее саму основу жизни лекарства с другой. Сначала она смотрела на меня, как на спасителя, обещавшего жизни и здоровья своим сакраментальным лекарством, а потом, как на дьявола, который лишил ее и здоровья, и жизни, или причинил ей нечто худшее, чем смерть. В моей первой роли, роли доброго доктора, она любила меня. В моей второй роли, доктора злого, она с такой же неизбежностью ненавидела и боялась меня. Тем не менее, не смела выразить свой страх и свою ненависть, замкнула эти чувства в себе, где они то свертывались в спираль, то раскручивались, как пружины с небывалой силой, сгущаясь в плотное и темное чувство вины и депрессии. Леводопа посредством своего удивительного эффекта наделила меня, ее подателя, врача, несущего ответственность за эти эффекты, слишком большой властью над ее жизнью и благополучием. «Наделенный этой святой одновременно низменной властью, я приобрел в глазах мисс Де абсолютный и абсолютно противоречивый суверенитет, суверенитет родителей, власти, Бога». Так мисс Де поняла, что попала в лабиринт проекционного невроза, лабиринт, из которого не было выхода, по крайней мере, она его не видела. Мое первое исчезновение со сцены, 3 августа 1969 года, на высоте ее мук и переживаний было пережито ею одновременно и как великое облегчение, и как великая потеря. Ведь это я загнал ее в лабиринты. Разве не у меня была нить, которая смогла бы вывести ее оттуда? Таково было положение мисс Д, когда в сентябре я вернулся в госпиталь. Не только мисс Д. В таком положении я застал двадцать или тридцать больных паркинсонизмом, находившихся на моем попечении. Тем летом Левадо бросила перчатку и им. Я чувствовал, что с ней творится, но не мог внятно объяснить это словами, когда впервые посмотрел на нее по возвращении. Конечно, потребовались месяцы и даже годы, прежде чем мои и ее интуитивные ощущения достигли сознания и стали доступны для оформления их в понятные формулировки, которые я и набросал выше. Лето 1972 года. Со времени тех событий прошло три года. Мисс Д. все еще жива, неплохо себя чувствует и живет, если, конечно, это существование можно назвать жизнью. Драматизм лета 1969 года ушел в прошлое. Дикие превратности того времени с тех пор не повторялись, постепенно становясь неким нереальным, немного ностальгическим сновидением, каким-то уникальным, неповторимым, а ныне почти невероятным историческим событием. Несмотря на двусмысленность того положения, невзирая на все свои метания, мисс Д. с радостью приветствовала мое возвращение и спросила мягко и обходительно, не стоит ли подумать о новом назначении Леводопы. Напористость и непримиримость исчезли, уступив место терпению и благожелательности. Мне кажется, месяц нереального существования без Леводопы стал для нее временем глубоких раздумий, внутренних изменений и очень сложной перестройки под новые условия существования. Это было, как я понял, впоследствии некое чистилище, Период, в течение которого мисс Де боролась со своими расщепленными и многочисленными импульсами, используя все приобретенные ею за то нелегкое время знания о себе и о своей странной реакции на прием Леводопы, используя всю силу своего ума и характера для достижения нового единства с собой и миром, новой стабильности собственной личности, более глубокой и сильной, чем в прошлом. Она... Если можно так выразиться, несломленной прошла через испытания, выпавшие на ее долю, в отличие от многих других моих пациентов. Мисс Д. оказалась исключительной личностью и необыкновенным человеком. Она с честью вышла победительницей своей почти полувековой борьбы с болезнью и вела самостоятельную жизнь вне стен лечебного учреждения до 65 лет. Я уже видел смысл ее болезни и мощь патологического потенциала. Но ее загадочный резерв физического и душевного здоровья стал мне очевиден только после драматичного лета 1969 года и в последующие три года. Оставшуюся часть истории Мизде рассказать легче. В сентябре 1969 года я возобновил ее лечение леводопой, и с тех пор она почти постоянно остается на этом препарате. В случае МИЗД, как и в случае с другими больными, оказалось, что одновременное назначение Амантадина Симетрелла может облегчить некоторые патологические ответы на прием леводопы, хотя мы отметили, что этот благоприятный эффект иногда сходил на нет после нескольких недель лечения. Поэтому, мисс Д, мы проводили прерывистые курсы Амантадина, добавляя его к основному курсу Леводопы. Мы пытались, в соответствии с изложенными в медицинской литературе рекомендациями, сгладить избыточное психомоторное возбуждение назначением фенотиазинов и бутерофенонов и других больших транквилизаторов, но в случае МИЗД оказалось, как и в случае всех других пациентов, что они могли лишь ослабить и даже извратить тотальный эффект леводопы. То есть эти транквилизаторы не различали желательные и побочные эффекты леводопы, подобно многим врачам-энтузиастам. Мы нашли, что малые транквилизаторы и антигистаминные препараты оказывали весьма слабое действие на МИЗД, но барбитураты, особенно парентеральное введение металл-натрия, стали ценным основным средством купирования тяжелых кризов разного типа. Ответы на Леводопу, или, скорее, на сочетание леводопы и Амантадина, были во всех отношениях мягче, чем летом 1969 года. У Мисс Д не было такого сенсационного улучшения, но не было и столь же сенсационных кризов. Паркинсонизм остался на своем месте. Но проявления его уже не такие тяжелые, какими были до лечения леводопы. Хотя, надо сказать, каждые несколько недель, когда эффекты сочетания леводопы и амантадина становились менее благоприятными, У нее неизбежно происходит ухудшение течения паркинсонизма и других симптомов, вслед за чем развиваются признаки синдрома отмены, подобные тем, хотя и в более легкой форме, что случались у нее в августе 1969 года, который продолжается приблизительно неделю, пока она не получает амантадин. Этот цикл улучшения, ухудшения, синдрома отмены повторяется приблизительно 10 раз в течение года. Мисс Д очень не нравятся эти циклы, но она смирилась и привыкла к ним. В действительности у нее просто не осталось выбора, так как если отменить леводопу, она впадает в состояние намного худшее, чем то, от которого страдала до начала лечения этим препаратом. Ее положение таково. Она нуждается в леводопе, но переносит ее очень плохо. Можно сказать, мисс Де повезло в обоих отношениях. Ее потребности непереносимости леводопы были выражены достаточно умеренно. У других больных, их истории болезни изложены далее, потребности непереносимости оказались ошеломляющими, что исключало возможность компромиссного или вообще какого-либо удовлетворительного решения положения. «Мы никогда не прерывали курс лечения леводопы у мисс Д надолго, и поэтому не имели возможности установить, в чем будет выражаться ее состояние после леводопы». В других случаях, они описаны далее, у нас не осталось сомнений в том, что леводопа приводит к глубокому нарушению реакции и поведения, которое длилось больше года после его отмены. Кризы у мисс Д стали более редкими и менее тяжелыми. Теперь они происходят не чаще одного-двух раз в неделю, но их можно назвать более примечательными, поскольку они полностью изменили свой характер. Летом 1969 года, так же, как летом 1919, ее кризы были чисто респираторными, и только потом к ним присоединились многие другие описанные выше феномены. Ее новые кризы — отличались большей частотой полилолеи. Некоторые слова и фразы она непрерывно повторяла по несколько сотен раз, причем это сопровождалось сильным волнением и различными побуждениями, компульсиями, усугублением симптомов паркинсонизма, особенно состояние блока или невозможности движения и так далее. Надо обратить особое внимание на слова «обычно», «различные» и «так далее». Так как, хотя каждый криз был, несомненно, именно кризом, они никогда не повторяли друг друга. Двух одинаковых кризов мы не видели. Более того, конкретный характер и течение каждого криза, так же, как и его характеристика как некоего целого, и его наступление как единого целого, могло подвергаться необычайной модификации сугестии и особенностями обстоятельств и окружающей обстановки. Так, Сильный аффект, обычно окрашенный гневом или страхом, мог превратиться в веселый и бодрый эффект, если мисс Дэ вдруг случалось посмотреть по телевизору веселую комедию, в то время как двигательный блок, если можно так выразиться, вытекал из одной конечности и плавно перетекал в другую. Самым лучшим способом воздействия на кризы была музыка. Эффект ее мог быть поистине сверхъестественным, а порой даже жутким. Вот вы видите мезде подавленный, зажатый, обездвиженный. Или подергивающийся, охваченный тиком и что-то невнятно бормочущий, каким-то подобием человеческой бомбы. Но вдруг при первых звуках музыки, донёсшейся из радиоприемника или проигрывателя, Все эти обструктивно-эксплозивные симптомы исчезали, как по мановению волшебной палочки, сменяясь благословенной легкостью и плавностью движений, когда Д., внезапно освобожденная от своих автоматизмов, с улыбкой начинала дирижировать музыкой или поднималась и кружилась в непринуждённом танце. Музыка должна была исполняться непременно в манере легата. Музыка в стиле стаката и особенно ударные, иногда вызывала ненормальное действие, заставляя ее прыгать и дергаться в такт музыкальному ритму. В такие моменты она походила на заводную куклу или марионетку. Сила и способность музыки исцелять и лечить, освобождать паркинсоника и одаривать его свободой, пока она звучит, являются фундаментальными и проявляются у всех больных. Это превосходно показало и с глубоким пониманием предмета объяснила Эдит Т., бывшая учительница музыки. Она говорила, что, заболев паркинсонизмом, утратила свою привлекательность, стала неэстетичной. Движения стали деревянными, механическими, как у робота или куклы. Она утратила прежнюю естественность и музыкальность движений. У нее, другими словами, была отнята музыка. К счастью, добавила она, эта болезнь сочетается с собственным лечением. Я удивленно поднял брови, и она пояснила, это лечение музыка. Так как я лишена музыки, ее надо вдохнуть в меня, зарядить меня ею. Часто она чувствовала себя оцепенелой, страшно неподвижной, лишенной силы, импульса, мысли о каком-либо движении. В такие минуты женщина ощущала себя мертвой фотографией, застывшей рамкой, простой оптической плоскостью, лишенной жизненной субстанции В этом состоянии, в этом отсутствии какого бы то ни было состояния, в этой лишенной времени нереальности, она всегда оставалась обездвиженной и беспомощной до того момента, когда являлась музыка песни, мелодии, знакомые с давних лет, завораживающие мелодии, ритмичные мелодии, под которые она так любила когда-то танцевать. Вместе с внезапным появлением музыки, приходом спонтанной внутренней музыки, также внезапно возвращались силы движения, способность к действию, восстанавливалась личность и чувство вещественности реального мира. Теперь, как излагала это Эдит Т., она могла, танцуя, выскользнуть из рамки плоской застывшей визуальности, в которой была захлопнута, как в капкан, и двигаться, наконец двигаться, вольно и грациозно. Это было, как будто я вспоминала самое себя, мою собственную, неповторимую жизненную мелодию. Но затем, также внезапно, внутренняя музыка стихала, и вместе с ней пропадали движение и актуальность мира, и она снова мгновенно падала в невероятную паркинсоническую бездну. Равно поразительной и очень похожей была сила воздействия прикосновения. Временами, когда на помощь к ней не приходила музыка И она беспомощно застывала в абсолютной неподвижности в коридоре Простейший человеческий контакт мог выступить в роли спасителя Достаточно было взять ее за руку Или просто хотя бы слегка прикоснуться к ней, чтобы она пробудилась Надо было лишь пройти с ней И она начинала идти правильно, не имитируя и подражая Но собственной, присущей ей походкой Но когда сопровождающий останавливался, она тут же снова застывала на месте. Такие феномены очень распространены среди больных паркинсонизмом, и их обычно рассматривают как обычные, недостойные внимания контактуальные рефлексы. Интерпретация этого феномена, данная самой Мисте, и ее реальный опыт в действительности представляют более экзистенциальную трактовку действительно сакраментального типа. «Я ничего не могу делать одна», — говорила она, — «но я все могу делать с кем-то или с чем-то, с человеком или с музыкой. Я не могу ничего начать сама, но могу полноправно участвовать во всем. Вы нормальные, полны движения, и когда вы со мной, то я могу разделить с вами вашу активность. Как только вы исчезаете, я снова превращаюсь в ничто». Кант говорит о музыке как о искусстве, и для Эдит Т. это верно. Музыка служит для пробуждения ее собственных жизненных сил. Она возвращает ее к жизни, пробуждает ее жизнь живые и подвижные силу и волю, которые в противном случае дремлют в глубинах ее существа большую часть времени. Именно это я имею в виду, когда говорю, что эти пациенты спят. И вот почему говорю об их возвращении к активной жизни, как о физиологическом и экзистенциальном пробуждении, будь то с помощью духа музыки или через живого человека или путем химического воздействия на двигательные части головного мозга. Меня часто спрашивают... Что именно в музыке может стать причиной пробуждения таких пациентов? И что именно с ними происходит в такие минуты? Должны обязательно присутствовать ритмические импульсы, но они должны быть вкраплены в мелодию. Грубый, голый или ошеломляющий ритм, который не вплетается в мелодию, вызывает лишь патологические подергивания, заставляет и вынуждает, но не освобождает больного и таким образом оказывает антимузыкальный эффект. Бесформенный звук, чавканье, как называла его без достаточной ритмической и двигательной силы вовсе не мог сдвинуть больную с места, ни эмоционально, ни физически. Уместно вспомнить определение Ницше, касающееся патологии музыки. Он прежде всего и главным образом видит дегенерацию чувства ритма. «Вырожденная музыка делает больным и принуждает. Здоровая музыка лечит и освобождает. Это в точности соответствует личному опыту и переживаниям Мизде. Она не могла выносить ритмического грома или чавканья и всегда требовала твердой, но оформленной музыки». Но Любая ли музыка, если она действительно была твердой оформленной, верно служила временному исцелению Мизде. Ни в коем случае. Единственная музыка, которая воздействовала на нее исцеляюще, та, которой она наслаждалась. Только такая музыка задевала ее за душу, могла сдвинуть с места ее тела. Ее могла двигать и трогала только такая музыка, которая В физическом смысле могла двигать ею. Движение было одновременно эмоциональным и моторным и исключительно самостоятельным и автономным, что отличает такое движение от пассивных подергиваний и других патологических движений. К концу 1970 года мисс Д. испробовала на себе леводопу, амантадин, леводопу-декарбоксилазу, апоморфин. Все эти лекарства давали ей разными дозами и с разными временными интервалами. Самостоятельно или в сочетании с антихолинергическими, антиадренергическими, антигистаминными и разными другими добавками и блокаторами, продиктованными нашими изобретательностью и предположением она прошла через все это, поняв и приняв лечение. Вот. Так сказала она однажды. «Вы обрушили на меня всю свою фармацевтику. Я поднималась вверх, падала вниз, уклонялась в стороны. Вы загоняли меня внутрь и выворачивали наизнанку. Вы толкали и тянули меня, давили и выкручивали. Я то ускорялась, то замедлялась, иногда становилась такой быстрой, что фактически оставалась стоять на месте». «Я открывалась и закрывалась, как мехи концертины в образе человеческом». Мисс Д. остановилась перевести дух. Поистине, ее слова рисовали переживания паркинсонической Алисы в постэнцефалитической стране чудес. К этому времени, однако, мисс Д уже четко понимала, что леводопа для нее – жизненная необходимость. И стало ясно, что ее ответ на прием препарата стал ограниченным и не столь театральным, и, скорее всего, таковым и останется. Но она осознала, что дело приняло необратимый и непоправимый оборот. Ее решение ознаменовало собой окончание тех гипертрофированных ожиданий, какие она первоначально связывала с леводопой то было отречение от страстных надежд и желаний, доминировавших в ее жизни более года. Так, ничего не отрицая, ни на что не претендуя и ничего не ожидая, хотя в дневнике она время от времени то в шутку, то всерьез выражала надежду на то, что жизнь все-таки может измениться в лучшую сторону, мисс Д покончила с фантазиями и обратилась к реальности. То был двойной поворотный пункт, ознаменовавший ее освобождение из лабиринта, в котором она блуждала целый год. Начиная с этого момента, все ее отношения приняли более легкий, здоровый и приятный оттенок. Ее отношение к Леводопе стало отстраненным и проникнутым юмором-смирением, и таким же стало отношение к собственным симптомам и недомоганиям. Она перестала завидовать пациентам, которые принимали водопу, летали как на крыльях, и перестала также с обращенным на себя страхом взирать на больных, плохо переносящих лечение этим препаратом. А еще, она перестала видеть во мне спасителя и губителя, держащего в своих дающих лекарства руках ее судьбу. Отрицания, проекции, переносы, идентификации, видимость и жульнический обман положения с Леводопой отпали и отслоились, как хитиновая оболочка, обнажив старую мисс Д, ее истинное, первоначальное «я». Во второй половине 70-го года мисс Д. была готова и желала обратить свои силы на то, что можно было сделать с ее паркинсонизмом, ее отношениями, возможностью остаться человеком и выживанием в мире, который можно назвать тотальной лечебницей. Этот термин, вместе с понятием, которое он содержит, я позаимствовал из замечательной книги Гофмана «Приюты». Эти проблемы, вероятно, удалось бы обойти и избежать, если бы Леводопа была и осталась совершенным лекарством, исполнив свое обещание. Но оно не стало таким, по крайней мере, для Мизде. Теперь она видела Леводопу без содранных с нее блестящих одежд, во всей неприглядности и подлинности. Она поняла, что это наиболее полезное, незаменимое, помогающее, но не спасительное средство. Теперь она могла остаться один на один со своими внутренними ресурсами, моими, и ресурсами всего нашего госпиталя, чтобы извлечь из оставшихся возможностей максимум пользы. В данной связи будут уместны краткие упоминания о методах MISD. За долгие годы болезни она смогла в мельчайших подробностях пронаблюдать особенности и симптомы и изобрела множество хитроумных способов смягчения, преодоления или обхода этих симптомов. Так, в ее распоряжении было несколько способов разморозить себя в тех ситуациях, когда она вдруг застывала на месте во время ходьбы. На этот случай мисс дэ всегда носила с собой в руке запас маленьких бумажных шариков. Как только она останавливалась, тотчас же бросала на пол один шарик. Его крошечное белое пятнышко приказывало ей сделать шаг, таким образом освобождая ее от оцепенения и позволяя возобновить процесс ходьбы. Кроме того, мисс Д обнаружила, что регулярное мигание, громко тикающие часы или горизонтальные линии на полу и так далее тоже заставляли ее шагать и, мало того, предотвращали ускорение и замедление, которые так вредили ходьбе. То же самое оказалось чтение или речи. Она научилась делать ударение на словах в определенных местах речевых отрезков, что препятствовало ускорению речи, заиканию, замедлению или остановке речи. Этим и тысячу других способов мисс Д сама, со мной, с другими больными и заинтригованными медицинскими сестрами, физиотерапевтами, логотерапевтами и так далее, провела множество продуктивных и радостных часов, исследуя и играя с бесчисленными возможностями помочь себе и другим. Такие методы изобретены одаренными больными с пост синдромом и паркинсонизмом и были открыты для всех. Я научился у этих пациентов большему, нежели смог почерпнуть из целой библиотеки специальной литературы Эд У. Высоко одаренный молодой пациент с обычным паркинсонизмом Который часто оказывался застывшим, парализованным в своем кресле и терял способность встать Неспособным встать непосредственно, прямо Но он изобрел опосредованный способ вставания с кресла Сначала он делал легкое движение глазами, единственно возможное в его положении. Потом следовало движение шеей, затем по возможности слегка едва заметно наклонялся в какую-либо сторону». Ему приходилось выполнять весьма сложную последовательность двигательных актов, которые он по большей части был вынужден придумывать и изобретать каждый раз заново, чтобы достигнуть определенного пункта, определенной точки или момента, когда внезапно и почти взрывоподобным образом вдруг обретал способность встать. Он не мог достичь такого состояния без сложной последовательности движений. Но когда достигал его... Вдруг осознавал, что знает, как надо вставать. В тот момент, когда вставал, он забывал, что именно делал для того, чтобы встать. Знание того, как это делается, присутствовало только в самый момент вставания. Знание вовлеченности в акт движения. Но знание того, как встать, может немедленно привести к другому знанию, как идти, танцевать, прыгать и многому другому. Это двигательное знание, знание, как действовать, эксплицитно, неизвестно никому из нас. Это знание имплицитно, как знание языка или грамматики. Что представляется характерным для паркинсонизма, это утрата доступа к имплицитному знанию, к встроенным двигательным программам и тот факт, что подобный доступ может быть восстановлен с помощью уловки. Многие симптомы и признаки паркинсонизма, особенно застывание, являются следствием застревания в паркинсоническом мире, или, скорее, в паркинсонической пустоте, вакууме или не мире. Я застываю в пустом пространстве, говорит Лилианте в документальном фильме «Пробуждение». Это застревание двигательной активности отчасти зависит от застревания паралича или трансового состояния внимания на том, что их существо не является подходящим объектом внимания. Исцелением этого состояния, если оно вообще возможно, является перенаправление внимания назад, на реальный мир, который полон предметов, действительно подходящих для того, чтобы обратить на них внимание. Бывает достаточно, чтобы кто-то другой сказал «посмотри, взгляни на это» или «смотри туда», чтобы высвободить парализованное внимание, отпустить больного из его очарованного, хотя и пусть паркинсонического внимания, и позволить ему опять свободно отправиться в путь по реальному миру. Иногда больные могут сделать это и самостоятельно, используя изобретательность кору головного мозга, обходя подкорковую фиксацию внимания для того, чтобы компенсировать подкорковую пустоту внимания. Этот процесс требует вмешательства сознания и усилия актов, которые в норме выполняются естественно и бессознательно, без вмешательства сознания. Особенно тем, что внимание сознательным усилием фиксируется на реальном предмете, представлении или образе. Это великолепно показано в фильме «Айвен» и описано Айвеном Вохином в его книге. «Айвен способен пробежать несколько миль, если сможет начать бег». Вместо того, чтобы концентрироваться на первом шаге, что только усиливает оцепенение, он должен отвлечься и направить внимание на что-то еще, неважно на что. На древесный лист, любой доступный восприятию предмет. Он трогает лист, и это чудесным образом освобождает его. Точно так же Айвин иногда не может утром встать с кровати непосредственным усилием воли. Но рядом с кроватью на стене висит изображение дерева. Он смотрит на рисунок, воображает, как взбирается на дерево, пользуясь его ветками, как ступеньками. Стоит ему представить это, как он тотчас свободно встает с постели. Такими способами мисс Д приспосабливалась к причудливым превратностям действий и эффектов леводопы и активно меняла болезненные феномены своего паркинсонизма, кататонии, импульсивности и так далее. Но имелись и другие проблемы, которые происходили не от нее самой, но изменить которые было превыше ее сил. Это, по сути, проблемы жизни в тотальном сумасшедшем доме. Эти проблемы, если очертить их в общем виде, были кратко изложены Паскалем в его антимониях, которыми заполнен дневник Мизде. Это чувство изоляции, чувство заключения, чувство пустоты и чувство ничтожности, чувство заключенного, помещенного в некое общество, но одновременно изолированного от общества. Человека, вынужденного подчиняться бесчисленным уничтожающим правилам и установкам, чувство, что ты сведен до статуса ребенка или арестанта, чувство потерянности или того, что тебя размалывает бездушная и страшная машина, чувство фрустрации, опустошения и бессилия. Эти бесчеловечные качества психиатрической лечебницы, хотя и существовавшие в какой-то степени с самого основания госпиталя, внезапно стали еще более грубыми и жесткими в сентябре 1969 года. Во время ухудшения внутрибольничных условий мисс Д. иногда восклицала «И это учреждение вы называете санаторием? Да это же настоящий танаторий!» Можно было сразу заметить по поведению пациентов, как эти жестокие новшества повлияли на их клиническое состояние. Не просто на настроение или отношение к персоналу, но и на кризы, тики, импульсивность, каталепсию, паркинсонические проявления и так далее, конечно же, на реакцию на леводопу. Пробуждения написаны по большей части в форме биографии. Содержание представляет собой описание реакции индивидов, получавших леводопу. Естественно, эти индивиды пребывали не в вакууме. Все они были членами единого постанцефалитического сообщества и оказались весьма чувствительными, а часто попадали под прямое влияние реакции других больных. Эта чувствительность, это влияние происходили по-разному. Первым делом оно привело весной и летом 1969 года к всеобщим восторгу и радости. Это было не одно пробуждение, а пятьдесят. Полсотни человек одновременно и внезапно очнулись от забытия изоляции, куда их погрузила продолжавшаяся десятилетиями болезни. Они снова оказались в настоящем мире, живые, окруженные пятью-десятью другими рипами-ванвинклями и спящими красавицами. Среди таких больных быстро устанавливаются узы товарищества. Все они жили в одинаковых подземельях или башнях, и все в одночасье оказались на ярком свете дня. Внезапно освободившись от многолетних пут, они бросились танцевать и безумолку болтать друг с другом. Самые очаровательные сцены такого рода были запечатлены в документальном фильме «Пробуждение». Там показаны вновь проснувшиеся больные, танцующие, наслаждающиеся жизнью, сидящие за столами вместе. Они с восторгом открыли друг в друге людей, которые до сих пор были просто стоящими друг подле друга охраняемыми персоналом статуями. Они делились своими воспоминаниями, своими трагедиями, недоумениями, новыми надеждами Они радовались улучшению состояния их соседей и Поддерживали друг в друге силы для адаптации к новой жизни Так что все это носило не слишком индивидуальный характер Это было общее здоровье, оно царило все лето И особое волнение и воодушевление от разделенной всеми ими надежды Воодушевление достигло апогея, когда Аарон Е. был выписан из госпиталя. Возможно, скоро все мы выпишемся отсюда. Но в сентябре начались неприятности. Некоторые возникли из-за предательских побочных эффектов леводопы, потрясших до основания их и без того ограниченную устойчивую нервную систему. Некоторые из-за ужесточения внутрибольничного режима. Некоторые из-за примитивности потребностей самих больных. И в этом тоже нет сомнения. Но отчетливо проявилась тенденция передачи отчаяния и побочных эффектов от одного больного к другому, которые распространялись по палатам, словно лесной пожар. В то лето все были воодушевлены чужими примерами. Оптимизм и надежда охватили больных, как прилипчивая зараза. Поскольку теперь всякой неудача и ухудшение у любого больного возбуждали страх у всех остальных, страх и отчаяние приобрели характер инфекционной эпидемии. Эти больные отличались большой впечатлительностью, не только психической, но и соматической. Это была та самая соматическая податливость, о которой так любил говорить Джеллифи. Такая почти гипнотическая внушаемость, тенденция к мимикрии и подражанию, в данном случае была предопределена как биологически, так и психологически. Такова характерная черта всех диэнцефальных синдромов. Страх изменений. Страх тиков играл свою роль в реальном усугублении тиков и психической неустойчивости. И стоило больному перешагнуть некий порог, некую критическую точку и начать двигаться дальше по пути нестабильности, психические влияния тоже становились все сильнее и сильнее. Счастье, свобода, хорошие добрые отношения стабилизировали больных. Изоляция, скука – дестабилизировали. Эти влияния по своей силе не уступали силе действия леводопы. Таким образом, атмосфера в отделении, общее настроение стало преобладающим и всеобщим. У меня на руках оказалось не 50 изолированных друг от друга пациентов. Я получил сообщество, подобное единому живому организму. Нет сомнения. Мисс Д сама была в большой степени поражена этими изменениями в ее окружении. Однако я не могу категорически судить, насколько неизбежным было влияние лечения леводопой с одной стороны и ее индивидуальной, встроенной реактивности с другой, и насколько неблагоприятные последствия такого лечения были обусловлены нарушениями условий жизни». Могу только нарисовать общую картину, настолько честно, насколько это в моих силах, и оставить право выносить суждения на совести читателя. Однако безошибочно ясными оказались три обстоятельства. Первое. Как только мисс Д. обретала способность выражать свои чувства и изменять свое окружение, уменьшалась выраженность всех ее патологических проявлений. Второе. Стоило мисс Д покинуть госпиталь и выйти на прогулку, которые стали большой редкостью после благословенного 1969 года, как все ее симптомы также уменьшались. И последнее. С тех пор, как у мисс Д установились глубокие доверительные отношения с двумя другими пациентками из отделения, то есть в начале 1971 года, ее состояние и самочувствие улучшились во всех мыслимых отношениях. И вот, наконец, мы подходим к настоящему времени, к лету 1972 года. Мисс Д по-прежнему получает небольшие прерывистые курсы леводопы и амантадина. Она очень активна, способна обслуживать себя на элементарном уровне 9 месяцев в году, а остальные 3 месяца борется с ухудшениями и симптомами отмены. Два раза в месяц у нее бывает довольно легкий криз, который теперь не беспокоит ни ее, ни ее соседей по палате. Она много читает, вяжет как настоящий профессионал и намного быстрее меня решает массу кроссвордов. Больше всего она становится сама собой, когда разговаривает с подругами. Она сумела побороть раздражительность, упрямство, зависимость и несговорчивость. Она теперь весьма общительна и доброжелательна, за исключением тех моментов, когда в прискверном настроении запирается наедине со своим дневником, и ее любят окружающие. Ее часто можно видеть у окна – кроткую старушку, около 70 лет, немного сгорбленную, которая быстро вяжет крючком, иногда поглядывая на машины с ревом, проносящейся по улице. Она не самая примечательная из наших пациентов, которая бы сказочно хорошо отреагировала на лечение леводопой и успех лечения которой остался бы прочным но она сумела пережить давление пожизненный, деформирующий характер болезни, пережить сильное воздействие на мозг мощного стимулятора, пережить пребывание в госпитале для хронических больных, которые пациенты редко покидают живыми. Укоренившись в реальности, она с триумфом преодолела болезнь, интоксикацию и помещение в специальное учреждение и осталась тем, кем была всю жизнь настоящим человеком, человеческим существом в лучшем смысле этого слова.